Глава седьмая Телефонный звонок застал меня в душе. Пришлось мне к голому и мокрому идти к аппарату. Звонил Виктор. — Ну, старина, ты даешь, — ворчал он. — Лишний час перекатал. — Мне такой втык в школе дали. Ты хотя бы обо мне подумал? Я пошел тебе навстречу. В его положение не стоило так откровенно наезжать на меня, поэтому я... Коротко, но доступно объяснил ему, что за все в жизни надо платить, в том числе и за удовольствие не возвращать вовремя долги. «Подгони машину к моей гостинице», — сказал я ему. Мы с Ингой договорились встретиться здесь. Инга, наверное, еще спала, а во всяком случае из-за двери ее номера не доносилась ни звука. И я не стал ее будить, спустился во двор, где уже добросовестно размешивал раствор, Мой самый трудолюбивый рабочий по кличке Дохадяга вывел мне с саны из гаража и поехал на ремонт на дорожную базу за цементом. Вернулся я во втором часу, опоздав к началу занятий. Красная шестёрка уже стояла у гаражных ворот, и Инга и Виктор, присев на край капота, о чём-то говорили. Увидев мою машину, Виктор вяло махнул рукой и пошёл к лестнице, ведущей на набережную. Инга сдержанно поздоровалась и села за руль Жигулей. Сцепление, первая передача и плавно отпускаем педаль, сказал я, подавляя зевок и понимая, что третьего занятия я уже не выдержу. Машина зашуршала колёсами, и мы вырулили на Новосветское шоссе. Инга вела машину так, словно засыпала и никак не могла обогнать Таврию, за рулём которой сидел инвалид. Я смотрел по сторонам. Знакомый пейзаж действовал на нервы. Где Анна, думал я? Почему не звонит, не приезжает? Мы проплыли мимо гостиницы Горизонт. Я вдруг хлопнул себя по лбу и посмотрел на часы. Без четверти 2. Меня уже давно ждёт кучер. Останови, крикнул я. Инга ударила по тормозам. Я выскочил из машины, мышцы на руках наливались готовностью к работе. Я сжал кулаки. Долгово разговора не будет, мысленно говорил я. Одна минута. Я зашёл в бетонную изрисованную на скальной живойписью коробку остановки, там никого не было. Заглянул за неё. Ничего, кроме высохших следов жизнедеятельности. Одно из двух, — подумал я, — возвращаясь к машине, либо уже ушел, либо не приходил вовсе. «На рынок!» — скомандовал я. Инга со страдальческим лицом толкнула рычаг скоростей и вздохнула. «Сегодня такая скучная программа!» «Учеба — это всегда труд!» — изрек я за плесневелую банальность и погрузился в свои мысли. «Чувствует кот, чье мясо сожрал!» Охаял я образ мешковатого овальня с идеально выбритой головой. Почувствовал недобрая струсил, решил остаться дома. Но ничего, я тебя и там достану. Ты должен понять, что нехорошо продавать мой адрес незнакомым людям. Машина точно передавала состояние Инги: полусонная, вялая, с заторможенными движениями. На подъеме у Сурожа двигатель стал захлебываться, и Инга, как ни в чем не бывало, дремала за рулем. — Да переключись ты на пониженную, — взмолился я. — Не чувствуешь разве что еле тянет. — А ты не ори на меня, — огрызнулась Инга, — а то назло не буду переключаться. — Все, — покачал ей головой, — с завтрашнего дня пусть Виктор тобой занимается. Я переоценил свои возможности. Слава богу, наигранно воскликнула Инга. Наконец, мной займётся настоящий профессионал, не самовучка. В самом деле, продолжал я словесную перебранку. Он за это деньги получает. Ха! А я с какой стати сунулся медведицу в вождение обучать? Здесь надо не только педагогом быть, но и дрессировщиком, ветеринаром, зоотехником. Это кто медведица, вспылила Инга. Это ты на меня намекаешь? Да не дёргай ты руль, крикнул я вперёд, смотри. Нет, ты мне зубы не заговаривай, завелосинга. Ты мне ответь, кого ты назвал медведицей? Да я тебя ещё не так назову, рявкнул я, хватаясь за руль. Вернись на правую сторону. Стой, чёрт тебя возьми. Выметайся с водительского места, хватит, откатал я своё. Тебе на телеге год тренироваться надо. Инга продолжала сидеть, крепко сжимая руль. Я вдруг заметил, что её ресницы дрожат, а на глазах наворачиваются слёзы. "Ну вот, подумал я, перебор". "Ну", протянул я примириченским тоном и взял её за мочку уха. "Не сердись. Я не хотел тебя обидеть". "Так всегда, тихо произнесла Инга, вчера ты был другим". Сзади них гудел автобус. Мы застряли на автобусной остановке и всем мешали. — Давай-ка проедем немного вперед, — сказал я. — Ты посиди, успокойся, а я на минутку сбегаю на рынок. Инга ничего не ответила. На малом ходу прокатилась вперед, остановилась напротив ограды и входных ворот, где тусовались менялы. Я вышел из машины, поискал глазами, но вечного мальчика не нашел. Его не было ни в дверях в мясной павильон, не у будке обмена валюты. Я покрутился, купил стакан семечек и уже хотел было возвратиться к машине, как увидел мелкое личико с усами, возвышающееся над пирамидами ранних арбузов. Вечный мальчик с лунями на пальцах отсчитывал кому-то гривны, профессионально поглядывая по сторонам. Семечки были пережжённые, горькие, и я веером рассыпал весь кулёк на асфальт, голубям. Вечный мальчик рассчитался с клиентом и медленно двинулся в обход своего рабочего места. Похлопывая пачкой купюр по ладони, он прекрасно видел, что я хочу с ним поговорить, но, следуя своей идиотской привычке, тянул время. Я не стал гоняться за ним, быстро пошёл к местному павильону и встал за дверью у стены. Вечный мальчик, сделав круг, стал приближаться ко мне. Он меня не видел, и чувствуя, что потерял объект из поля зрения, стал крутить во все стороны головой. И даже хлопать пачкой денег перестал. Он встал ко мне спиной, чтобы видеть весь круг, и в этот момент я шагнул к нему, крепко схватил за ворот рубашки и притянул к себе. "В кошки-мышки со мной играешь, недоразурь?" зашептал я, припирая меня к стене, и легко, как бубен шлёпнул по его хилой груди. Отпусти, огрызнулся он, хватая меня за запястье потной рукой. Мужиков свисну, пересчитаю тебе рёбра. Ну-ка свисни. Да не хочу я никаких дел с тобой иметь, громче сказал вечный мальчик, царапая мою руку о гвоздинами ногтями. Когда дело касается кучера, пояснил я, то мои просьбы надо выполнять. — Ага, выполнять, — кивнул он, по-прежнему избегая смотреть мне в глаза. — За идиотами меня принимаешь. Я в такие игры не играю. — Что ты несешь? — помочился я. — Ты предупредил кучера, что я хочу его видеть. — Нет, — огрызнулся меняло, и как-то странно взглянул на меня своими выцветшими глазками. — Как-то, знаешь, не удалось объяснить покойнику, что ты его хочешь видеть. Что я невольно разжал пальцы? В каком смысле покойнику? В прямом, ответил вечный мальчик, разглаживая на груди рубаху. Задохнулся кучер. Вчера вечером сосед нашёл его в гараже. Машина работала на холостых, а кучер на полу под выхлопной трубой лежал. Я отступил на шаг, и меняла тотчас этим воспользовался, бочком выскочив на волю. Обалдел от такой новости, я продолжал стоять под козырьком павильона, глядя, как вечный мальчик, поглядывая на меня своими перископическими глазками, странным круговым маршрутом удаляется всё дальше и дальше, бормоча что-то под нос про доллары, рубли и гривны. Ну и ну, подумал я, вытирая с лба внезапно выступившей капли пота. Вот чего не ожидал, того не ожидал. Это что же? несчастный случай или убийство. Вчера вечером, значит, всего несколько часов после того, как Инга прикидываясь мизматом, выпытала у него мой адрес. Чёрт возьми, но складывается ощущение, что кучера грохнул я. И стоял на автобусной остановке не в силах собраться с мыслями, и никак не мог вспомнить, зачем я сюда пришёл и что здесь потерял. Меня толкали мешками, плетёными корзинками и скользкими плечами. Ах, да, вспомнил я Инга. Я смотрел по сторонам, хлопал глазами и никак не мог сориентироваться, в каком месте оставил машину. Красной шестёрки не было ни за остановкой, ни перед ней, ни на другой стороне улицы. Второй раздражающий фактор, наслаиваясь на первый, создавал критическую массу. Чёрт возьми, слух выругался я, и какая-то полненькая дамочка под белым зонтиком шарахнулась от меня, как от бешеного. Куда подевалась эта идиотская машина вместе с её водителем? Я был смешон, и осознавая это, залился ещё больше. Не смеяться надо было, а за голову хвататься. Смерть кучера это очень, очень тревожный сигнал. Но где же в самом деле Инга с машиной? Я прошёл по улице вниз до первого перекрёстка, полагая, что Инга самовольно решила развернуться, чтобы не тратить понапрасно времени. Но в проулке шестёрки не было. Я вернулся к рынку и прошёл метров 100 к автовокзалу. Нет её. Нет словно никогда и не было. А это уже совсем не смешно, думал я, сопя, как разъярённый бык. Это совершенно глупая шутка. Выловлю, надаю по заднице. Тут почему-то я вспомнил минувшую ночь и ингну, упирающейся руками в стекло, через которое в спальню, как от съёмочных любителей, проникал свет лунный. И это воспоминание вызвало странное ощущение приближения к тайне. Нрав свой демонстрирует, обиделась, мысленно восклицал я, сея еще глядя по сторонам и надеясь увидеть учебную машину. Машины сигналили, как голодные шаки, объезжали меня, водители кидали недоумённые взгляды и стучали себя пальцем по голове. Я даже не придавал значения тому, что шёл по проезжей части. Не вовремя Инга затеяла со мной игру в прятки, совсем не вовремя. Куча раздохнулся в своём гараже. Какой не добрый знак, какое дурное совпадение. Я едва успел отскочить в сторону. Красная шестёрка, промчавшись в сантиметре от меня, резко остановилась, подняв дорожную пыль. "Явилась", подумал я с некоторым облегчением, не торопя его, подходя к машине. Сейчас я Двери распахнулась, и вместо лукавых глаз, вместо мстительной усмешки я увидел неузнаваемое, перекошенное тоже за лицо Инги. "Скорее!" не своим голосом крикнула она. выскакивая из кабины, задевай ногой порожек и едва не падай на асфальт. Садись за руль, гони, умоляю, быстрее!